Само собой разумеется, что за пленниками был установлен строжайший надзор, как во время похода, так и на станках. Диксан сейчас же понял, что о побеге нечего и думать. Но как же тогда найти миссис Велден? Никаких сомнений не могло быть. Её и её сына захватил негора. Португалец постарался разлучить её с остальными её спутниками. Зачем это ему понадобилось, Диксан не понимал. Но что тут чувствуется рука не горосом, сомневаться было невозможно, и сердце дико обливалось кровью при мысли об опасностях, угрожающих миссис Уэлдон. Ах, повторил он. Подумать только, что я мог пристрелить и того, и другого негодяя, и не сделал этого. К нему снова и снова возвращались мучительные мысли. От каких страшных несчастий избавила бы их смерть? Заслуженная смерть Гарриса и Нигора. От каких тяжких горестей избавила бы она, по крайней мере, тех, кским эти торговцы человеческим мясом обращаются как с рабами. Он ясно представил себе весь ужас положения миссис Велден и маленького Джека. Ни мать, ни сын не могли рассчитывать на помощь Кузана Бенедикта. Хорошо ещё, если он сумеет позаботиться хоть о самом себе. Несомненные их всех троих уже увлекли в какой-нибудь глухой угол Анголы. Но кто понесёт в дороге больного мальчика? Его мать, говорил себе Дик. Да, его мать, для него она найдёт силы. Она сделает то же, что делают несчастные рабыни. И как они, она упадёт на дороге. Ах, если бы Господь дал мне ощутиться лицом к лицу с этими полочами. Но он сам был пленником. Он был одной из голов этого стада, которое надсмотрщики гнали вглубь Африки. Он даже не знал, ведут ли Нигоры и Гарис сами ту партию невольников, в которую попали их жертвы. Здесь уже нет Динга. Никому отыскать след Нигоры и поднять тревогу при его приближении. Только один Геркулес мог ещё прийти на помощь несчастной миссис Уэлден, но разве можно надеяться на такое чудо? И всё же Дик цеплялся за эту надежду. Он повторял себе, что Геркулес на свободе. В его преданности можно было не сомневаться. Ради Мисис Уэлден Геркулес сделает всё, что только в человеческих силах. Да, либо Геркулес постарается идти за ними и дать о себе знать, либо если он потерял их следы, он попытается объединить свои силы с Диком, может быть, похитить его или освободить силой. Во время ночного отдыха, замешавшись в толпе невольников, такой же чёрный, как они не сможет ли он обмануть бдительность солдат, добраться до Дика, сломать его оковы, увлечь его в лес. А тогда вдвоём свободные, чего только не сделают они для освобождения миссис Уэлден. Река даёт им возможность спуститься к побережью, и Дик сам лучше знает теперь все трудности стоящие на пути к спасению. Успешно осуществить свой план, так не вовремя расстроенный нападением туземцев, Юный моряк переходил от отчаяния к надежде. Но благодаря своей энергичной натуре он не поддавался унынию и готов был воспользоваться малейшей возможностью, которая могла ему представиться. Прежде всего следовало узнать, к какому из рынков ведут агенты свой караван. Возможно, конечным пунктом маршрута была одна из факторий Анголы, до которой оставалось всего несколько дневных переходов. Но если караван шёл во внутренние области экваториальной Африки, то впереди лежали ещё сотни и сотни миль пути. Главный невольничий рынок находился в Ньянгве, в области Маньемов, на меридиане, который делит африканский континент почти пополам, в стране Больших озёр, по которой путешествовал тогда Ливингстон. Но от лагеря на берегу Кванзы до Ньянгвы было очень далеко. Путь должен был длиться много месяцев. Это заботило Дика больше всего. Ведь из Нянгве не стоило даже пытаться бежать. Если бы миссис Уэлдон, Дик у Геркулеса и прочим неграм даже и посчастливилось вырваться из плена, насколько трудным, чтобы не сказать невозможным, было бы возвращение к океану по этому длинному пути полного опасности. Но скоро у Дика Санда появились все основания полагать, что караван должен скоро прибыть на место. Даже не понимая языка, на котором говорили между собой начальники каравана, то была смесь арабского с каким-то из африканских наречий. Он всё же заметил, что они часто произносят название одного из важнейших невольничьих рынков этих мест. Название это было Казонда. Идиг знал, что Казонда центр работорговли в Анголе. Это естественно навело его на мысль, что именно там решится участь всех пленных. Они попадут в руки местного царька или же в руки какого-нибудь богатого работорговца. И мы знаем, что он не ошибся. Диксанд, прилежно изучавший географию, знал всё, что было известно о Казонде. Расстояние от Сан-Паулу-ди-Луанда до этого города не превышает 400 миль, и следовательно, от лагеря на Кванзе до Невольничьего рынка было не больше 250 миль. Дик высчитал это приблизительно, приняв за основу переход, совершённый его маленьким отрядом под водительством Гарриса. В обычных условиях такой путь можно пройти за 10-12 дней. Но так как караван уже был обессилен пройденной дальней дорогой, Дик удвоил это время и решил, что на переход от Кванзы до Казонды потребуется не менее 3 недель. Ему очень хотелось поделиться своими догадками со старым томом и его товарищами. Для них было бы некоторым утешением узнать, что их не уведут в дебри экваториальной Африки, в те страшные края, откуда нет никакой надежды выбраться. Достаточно было бы бросить им мимоходом несколько слов, чтобы сообщить им то, чего они не знают. Но удастся ли это сделать? Том и Бат случай соединил отца с сыном, Актеоны Остин, скованные попарно, находились в правом конце лагеря. За ними наблюдали их авельдары дюжина солдат. Дик, который мог свободно передвигаться, решил постепенно сократить расстояние в 50 шагов, отделявшее его от группы невольников, включавшей и его товарищей. Он стал осторожно приближаться к ним. Вероятно, старый Том угадал намерение Дика. Он что-то шепнул своим товарищам, и те стали внимательно следить за Диком. Они не двигались, но готовы были смотреть и слушать. Скорее Дик с небрежным видом прошёл половину расстояния. Теперь он мог бы уже крикнуть томо название города, куда направляется караван, и сказать, сколько приблизительно может продлиться дорога. Но было бы ещё лучше сообщить ему более подробное сведение и условиться, как им держать себя во время пути. Поэтому он продолжал двигаться вперёд. Сердце его исполнилось надежда. Уже лишь несколько шагов отделяло его от желанной цели, как вдруг нансмотрщик, словно разгадав его замысел, с воплем бросился ему наперерез. Солдаты, прибежавшие на крик надсмотрщика, тотчас же грубо оттолкнули Дика, а потом и его спутников погнали в противоположный конец лагеря. Вне себя от гнева Дикант бросился на надсмотрщика. Он попытался выхватить у него из рук ружьё и оторвал ствол от ложа, но человек восемь солдат напали на него и отняли обломок ружья. Разъярённые, они разорвали бы юношу на части, если бы не вмешался один из начальников каравана. Высокий араб с жестоким лицом Это был тот самый Ибн Хамиса, о котором Гарис говорил с Нигора. Он произнёс несколько непонятных дику слов, и солдаты послушно удалились, оставив свою жертву. Теперь стало совершенно очевидно, что страже было строго приказано с одной стороны не давать дику общаться с товарищами, а с другой сохранить ему жизнь. Кто мог отдать такие приказания, кроме Гариса и Ленигора? В этот момент В 9 часов утра 19 апреля раздался хриплый звук рога и грохот барабанов. Отдых кончился. Через мгновение все начальники, солдаты, насильщики и невольники были уже на ногах. Невольники разобрали тюки с поклажей и выстроились в колонну, впереди которой встал надсмотрщик с развёрнутым ярким знаменем. Раздался сигнал к выступлению. Послышалась негромкая песня. На пели не победителя, а побеждённого. И в этой песне звучала, подкреплённая наивной верой, угроза их палачам, их угнетателям. Выгоните меня на побережье, но когда я умру, на мне уже не будет ярма, и тогда я приду и убью вас. Глава 8. Из записной книжки Дика Санда. Хотя вчерашняя гроза прошла, небо всё ещё хмурилось. Было время мазики, второго сезона дождей в экваториальной Африке. Дождям предстояло идти ещё 2-3 недели, особенно по ночам. И для невольничьего каравана это должно было стать дополнительным тяжким испытанием. Ранним пасмурным утром караван покинул берег Кванзы и направился прямо на восток. 50 солдат шагали впереди, по сотне себе их в сторон колонны, а остальные составляли арийергард. Невольникам было бы трудно бежать даже если бы они не были скованы. Женщины, дети, мужчины шли в перемёшку, а надсмотрщики бичами погоняли их. Кои где видны были несчастные матери, которые кормили на ходу грудного младенца, а на свободной руке несли второго ребёнка. Другие вели за собой по жёсткой колючей траве голых и босых детей. Начальник каравана жестокий араб Ибн Хамис, тот самый, который вмешался в столкновение дикос надсмотрщиком, зорко следил за своим стадом. Он прохаживался вдоль колонны, то пропуская её вперёд, то вновь обгоняя. Ибн Хамиса и его помощников мало занимали страдания пленных, но они не могли ни считаться с солдатами, которые добивались увеличения пайка, и с носильщиками, которые требовали более частых остановок. Из-за этого возникали споры, а то и грубая перебранка. Надсмотрщики вымещали свою злобу на несчастных пленниках. Всё время раздавались угрозы хавелидаров и вопли невольников, и шедшие в последних рядах ступали по земле, орошённой кровью рабов, идущих впереди. Джику так и не удалось переговорить со своими товарищами, потому что их вели в первых рядах каравана. Они шли гуськом, пара за парой, отделённые друг от друга рогатинами, которые не позволяли им повернуть головы. Бичин надсмотрщиков полосовали их спины так же часто, как спины остальных несчастных. Бат в паре с отцом шёл впереди, ступая осторожно, чтобы не тряхнуть рогатиной.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 Но старику приходилось дорого платить за это утешение. Сколько раз горькие слёзы катились из его глаз, когда бич надсмотрщика опускался на спину Бата. Эти удары были для отца больнее, чем если бы плеть обрушивалась на него самого. Ахион и Остин, скованные друг с другом, шли за ними в нескольких шагах и подвергались таким же издеваниям. Как завидовали они Геркулесу? Какие бы опасности ни угрожали ему в этих диких местах, он по крайней мере был свободен и мог бороться за свою жизнь. В первые же минуты плена старый Том поведал своим товарищам всю горькую правду. Баатостина и Актуон с глубоким изумлением узнали, что они находятся в Африке, что их привело сюда и завлекло в глубь страны двойное предательство Нигуара и Гариса, и что им нечего рассчитывать ни на какое снисхождение со стороны людей, к которым они попали в плен. Со старухой Нанна обращались не лучше, чем с остальными пленными. Она шла вместе с другими женщинами в середине каравана. Её сковали с молодой матерью, у которой было двое детей: грудной младенец и мальчик лет 3-х и 2-х, научившийся ходить. Нанна,хваченная жалостью, взяла на своё попечение этого мальчика, и в глазах молодой рабыни блеснула слеза благодарности. Нанн несла ребёнка, спасая его и от утомления, которое его наверняка убило бы. и от беспощадного бича надсмотрщика. Но это была тяжёлая ноша для старой Нэн. Она боялась, что сил её хватит ненадолго и думала о Джеке. Она представляла себе мальчика на руках у матери. Джек похудел за время болезни, но всё же был слишком тяжёл для ослабевших рук миссис Уэлден. Где она теперь? Что с ней сталось? Свидится ли с ней когда-нибудь её старая нянька? Дика Санда вели почти в самом хвосте. Со своего места он не мог разглядеть ни тома, ни его спутников, ни старой Нэн. Голова длинной колонны была видна ему лишь когда они проходили через какую-нибудь травнину. Он шагал, погрузившись в грустную задумчивость, из которой его не могли вывести даже крики надсмотрщиков. Он не думал ни о себе, ни о тяготах, которые ему ещё предстояло перенести, ни о пытках, быть может, уготованных для него негора. Его всецело поглощала тревога о миссис Уэлдон. Четно вглядывался он в землю, в колючие кустарники, окружавшие тропу, в склонённые ветви деревьев. Он нигде не видел следов, которые сказали бы ему, что она прошла здесь. Если её действительно отправили в Казондо, то другого пути тут не было.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 не могли не испытывать возмущения при виде зверской жестокости над смотрщиков. Вы? Они не в силах были ни помочь одним, ни оказать сопротивление другим. На 20 с лишним миль к востоку от Кванзы тянется сплошной лес. Однако деревья здесь то ли потому, что их губят местные насекомые,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 На привале развязывали несколько тюков с маниокой, и хавелидары скупо распределяли между невольниками эту жалкую пищу. Маниока тропическое растение из мучнистых клубней, из которого изготавливается крупа, один из главных пищевых продуктов в экваториальной Африке. Если солдаты успевали разграбить по пути какую-нибудь деревню, к этому скудному завтраку добавлялись 2-3 батата и кусочек мяса: козлятины или телятины.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 Упав, уже не стоит подниматься. Несколько лишних мгновений под водой, и всё кончено. В смертной мгле Палкахавильдара уже не достигнет тебя. Да, но миссис Уэлдон и её сын. Я не вправе покинуть их. Я выдержу до конца. Это мой долг. Ночью раздались душераздирающие крики. Солдаты наломали смолистых веток, торчавших из воды. Тосклый свет в темноте. Вот причина криков, которые я слышал. Нападение крокодилов. 12 или 15 чудовищ накинулись в темноте на край лагеря. Женщины и дети схвачены, утащены в их кладовые. Так Ливингстон называет глубокие ямы, куда эти животные складывают свои жертвы после того, как утопят их, ибо крокодил съедает добычу только тогда, когда она уже начнёт разлагаться. Меня крокодил сильно оцарапал своей бронёй. одного взрослого невольника рядом со мной он вырвал из колодки, переломив её пополам. Как закричал несчастный, сколько ужаса и боли было в его вопле. Я всё ещё слышу его. 7 и 8 мая. Утром подсчитали потери. Исчезли 20 рабов. На рассвете я стал искать глазами Тома и его товарищей. Какое счастье, они живы. Увы, счастье лето. Не лучше ли было бы в один миг избавиться от всех страданий? Том идёт в первых рядах каравана. Когда его сын Бат что-то обходил, рагатина повернулась и Том смог меня увидеть. Напрасно ищу старую Нен. Затерялась ли она в середине колонны или погибла в ужасную прошлую ночь? На следующее утро вышли из затопленной равнины после 24 часов проведённых в воде. Лагерь разбит на холме. Солнце немного обсушило нас. Поели, но какой жалкий завтрак. Чуть-чуть маниоки, несколько горстей кукурузы. Для питья только мутная вода. Сколько из этих распростёртых на земле невольников не встанут? Нет, не может быть, чтобы миссис Уэлден и Джек прошли через все эти мучения. Господь, наверное, с милостью велся над нею и их повели в казарды до другой дорогой. Несчастная мать не вынесла бы. Ещё один случай оспы в караване.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 Я хотел поддержать старую Нэн, которая все дрожала в своих лохмотьях. Я бы рад был, если бы меня приковали к ней, чтобы разделить с ней тяжесть цепи, которую она несёт одна после смерти своей спутницы. Насильная рука оттолкнула меня в сторону, а несчастную Нэн удар бича загнал обратно в толпу невольников. Я хотел броситься на этого зверя, но появился начальник арап, схватил меня за руку и не отпускал, пока я не очутился в хвосте колонны.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 Я хочу крикнуть, поднять тревогу. К счастью, я успел удержаться. Не верю глазам своим. Этот Динга, Динга рядом со мной, славный Динга. Как он вернулся? Как нашёл меня? А, это инстинкт. Но может ли инстинкт объяснить такое чудо преданности? Динга лижет мне руки. Славный пёс, и теперь единственный мой друг. Значит, они не убили тебя. Я ласкаю Динга. Он понимает меня. Он готов залаять. Я успокаиваю его. Нельзя, чтобы его услышали. Пусть он незаметно идёт следом за караваном, и кто знает, может быть. Но почему Динга так упорно трётся шеей о мои руки? Он как будто говорит мне: "Ищи, ищи же". Я ищу и нахожу что-то привязанное к его шее. тоненькое камышинка воткнутая в пряжку ошейника на котором вырезаны буквы S и V такие оставшиеся для нас загадочными вы освобождаю камышинку ломаю её там записка но я не могу прочесть её в такой темноте нужно дождаться дня я хотел бы удержать при себе динга но славный пёс хотя и лижет мне руки как будто рвётся прочь он понимает что поручение данное ему выполнено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 Я устраиваюсь с запиской так, чтобы прочитать её незаметно. Пробую читать. Ещё темно, ничего не видно. Наконец-то я прочёл. Записка написана Геркулесом. Несколько строк набросаны карандашом на клочке бумаги. Вот что там сказано. Миссис Уэлдон и маленького Джека унесли в Китанде. Гарис и Нигора их сопровождают. Они с мистером Бенедиктом опередили караван на 3-4 дня.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 Такие китанды двое носильщиков несут на плечах. Они покрыты пологом из лёгкой ткани. Итак, миссис Уэлдон и Джек несут в китанде. Зачем они нужны Гарису и Нигора? Эти негодяи, очевидно, отправили их в Казонда. Да-да, несомненно, я разыщу их там. Какую радостную весть принёс мне среди всех этих страданий славный Динга? С 11 по 15 мая. Караван продолжает свой путь. Пленники бредут всё медленнее. Большинство оставляют за собой кровавые следы. Я подсчитал, что до казанда осталось ещё 10 переходов. Сколько человек перестанет страдать? Но я должен дойти живым, и я дойду. Это ужасно. В караване есть несчастные, у которых всё тело одна кровавая рана.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 16 по 24 мая. Силы мои на исходе, но я не имею права ослабеть. Дожди совершенно прекратились. День за днём мы идём ускоренными маршами. Арбатёрговцы называют их теркеза, то есть вечерние переходы. Надо идти быстрее, а дорога поднимается в гору довольно круто. Прошли через заросли очень высокой и жёсткой травы. Это нясси. Её стебли исцарапали мне всё лицо.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 Сегодня хавильдары зарубили топорами человек 20 невольников, которые уже не могли плести из-за караваном. Начальник карап не воспрепятствовал этой бойне. Это было ужасное зрелище. Упала с расщеплённым черепом и старая Нэн. Я споткнулся на дороге о её труп. Я не могу даже похоронить её. Из числа тех, кто потерпел крушение на Пилигриме, её первую призвал к себе Бог. Бедная, добрая Нэн. Каждую ночь я жду Динга. Он больше не появляется. Не случилось ли с ним несчастья? Или с Геркулесом? Нет, нет, не хочу верить этому. Долгие молчания Геркулеса означают только что ему нечего мне сообщить. Кроме того, ему приходится быть очень осторожным и не рисковать ничем. Глава 9. Казонда. 26 мая караван прибыл в Казонду. Половина пленных, захваченных в этом набеге, погибла по дороге. Однако работорговцы всё же рассчитывали на немалый барыш. Спрос на рабов не убывал, и цены на невольничьих рынках Африки повышались.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 А также бараки для их невольников. Вторую составляла резиденция туземного царька. Обычно это был свирепый коронованный пьяница, правивший с помощью террора и существующий главным образом за счёт щедрых приношений работорговцев. Торговый караван Казонда принадлежал в то время Жазе Антониу Алвишу, тому самому, о котором говорили Нигора и Гарис, служившие у него приказчиками. Тут помещалась главная контора этого работорговца, которая находилась в Бе А третья в Касанге, в провинции Бенгала, где через несколько лет её видел Камерон. По обеим сторонам главной улицы торгового квартала Казонды тянулись тембе, одноэтажные глинобитные домики с плоскими крышами, чьи квадратные дворики служили загонами для скота. В конце её находилась большая площадь, Читока, окружённая невольничьими бараками. Высоко над крышами домов величественно развёртывались пышные кроны гигантских баньянов. Там и сам росли высокие пальмы, похожие на поставленные торчком метёлки. На улице копались в отбросах стервятники, занятые санитарным обслуживанием городка. Таков был торговый квартал Казонды. Не вдали от города протекает Лви, ещё не исследованная речка, являющаяся, вероятно, одним из притоков хотя бы вторичным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 Несколько хижин для его жон и утопающей в зарослях маньюоки тембе, чуть повыше и просторнее других, таков был дворец царька Какозонда. Человека лет 50 по имени Муани Лунга. Владения его уже достаточно разорённые его предшественниками. Под его управлением пришли в окончательный упадок. У него было сейчас лишь около 4000 солдат, тогда как португальцы-работорговцы прежде насчитывали их 20.000.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 Владение Муанилунга захватит соседний царёк, один из властелителей Укусу. Этот царёк был моложе и энергичнее Муанилунга и уже завладел несколькими деревнями под властными правителей Указонда. К тому же он вёл дела с конкурентом Малвиша, крупным работорговцем типа типа, чистокровным чёрным арабом, который немного времени спустя посетил Камерана в Ньянгве. Пока же истинным властелителем этого края был Джазан Туанюальвиш. Ибон всецело подчинил себя дуревшего негритянского царька, потакая его страстям, ловко пользуясь его пороками. Жаза Антониу Алвиш, человек уже пожилой, не принадлежал, как можно было подумать, к мусунгу, то есть к белой расе. Португальским у него было только имя, принятое им, конечно, из коммерческих соображений. На самом деле этот знаменитый работорговец был негром по имени Кенделя.